Глава двадцать девятая. Утро было солнечным, но прохладным. Отто сидел у кострища, пытаясь оживить огонь. В шатле была зажигалка, которая смогла бы подпалить даже сырые толстые поленья, но ему хотелось сделать все по-деревенски, по-старинке. Привозмогая боль, он изо всех сил дул, надувая щеки, разгоняя пепел по сторонам. Когда он увидел покрасневшие головешки, то тут же положил на них деревянную стружку. Еще один поток воздуха и огненный язык заставил древесину затрещать. «Доброе утро!» — обратился Лев, наливая в чайник воду. «Как сказать?» — ответил Отто, обернувшись. «Ох, ни хрена себе!» — вырвалось у инженера. «Как же это ты так?» «А это его не дуг виноват», — проговорила Анастасия, незаметно подошедшая к столу. «Он у нас немножко глуховат. Я говорила ему, аккуратно зашибешься, а он не услышал». Вот зашибся, думаю, это последствия контузии. А, -а, а, недоверчиво протянул Лев, осматривая опухший нос и два фиолетовых фингала. Ну ладно, осторожнее нужно. Вот, вот и я о том же, согласилась она. Итак, какой у нас план? Я думаю, необходимо найти место взрыва, произнес Лев, накладывая дрова в огонь. Леса испугалась его и понятия не имеет, что это. «Думаю, что это дело рук одного из выживших. Значит, нам нужно его найти». «Нет», — возразил Отто. «Вернее, да, я тоже так думаю, но сейчас не время. Шаттл не на ходу, он не мобилен, и на нем не подняться. Пешком будет намного медленнее. Поэтому ждем, пока муравьи сделают все необходимое и принимаемся за починку, и только потом на поиски. Не вижу смысла тратить время. Нужно будет достаточно много металла». произнес пионер. «Двигатели челнока сейчас отключены, поэтому вам придется тянуть его вручную. Впрочем, я верю, что сил у вас достаточно, особенно у Анастасии Сергеевны. Могу предоставить полный перечень того, что понадобится и ускорит работу на пыли Если этого не окажется на месте крушения, то необходимо будет направиться к спасательной капсуле. Кстати, Отто, как вы себя чувствуете? Головокружение? Тошнота?» «Зуд, части тела все на месте. Ничего не отвалилось». «О чем это он?» — насторожился немец. «Не обращай внимания», — ухмыльнулась Настя. «Это у него такое чувство юмора. У него доступ к нашим личным делам. А я когда-то сифилис подцепила, вот он теперь шутит». «Ам...» — вот-то недовольно почесал в паху. «Нет причин для беспокойства», — подхватил пионер. «Инцидент исчерпан давно, медкомиссия пройдена, с осмотрами и печатями, все хорошо». «Ладно», — настороженно ответил сержант. «Что ж, значит, отправимся на место крушения?» — произнес Лев. «Здесь не очень далеко». «Да, отправляйтесь», — утвердительно кивнул Отто. «А ты?» — поинтересовалась Настя. «Я, пожалуй, осмотрю пирамиду в озере. Не могу такое дело откладывать». «Пойдемте вместе», — предложил Лев. «Там одному страшновато, это я тебе точно говорю. К тому же ты не знаешь, где она находится». «Ну, отправьте со мной кого-нибудь. Думаю, Лиса сможет стать моим гидом, не так ли?» «Ну, экскурсию и я могу провести», — подняла брови Настя. «Мне самой жутко интересно, что там внутри». «Нет», — коротко возразил Лев, и голос его дрогнул. «Лучше ты пойдешь со мной». «Вот-вот и я так думаю», — согласился Отто. «Я понимаю, что провести меня может и пионер, но мне будет интересно пообщаться с Туземкой с глазу на глаз». «Уверена, ей есть чем тебя удивить», — подмигнула Настя. «Ну, неуверенно протянул Лев. Я не знаю, как она отреагирует. Мне кажется, она к тебе еще не привыкла и немного боится, что ли». «Не трусь, гражданский, не съем я твою куклу». «Мне больше нравится слово «крыса». — поправила Анастасия. Лиса была единственной, у кого были выраженные симптомы похмелья. На желтой коже проступили розовые пятна. Голова раскалывалась, и, несмотря на прохладу, она сильно потела. Она без раздумий согласилась с просьбой. Теперь она шла, используя свое копье как посох. Отто Люгнер долго молчал, но, собравшись, нарушил тишину. — Пионер, я так полагаю, цели места нашей миссии засекречено. Инструктаж мы должны были пройти лишь по прибытию на место. Все верно. Моего допуска недостаточно к этой информации, это ясно. Но ответь на такой вопрос. Я могу получить сведения об изменениях в конструкции крейсера ПС-1709? Какие именно изменения тебя интересуют? Их 36201. Меня интересует вооружение. На Валан устанавливали системы огневых десантных капсул? «Да». «Я знал, что не показалось», — улыбнулся Отто. «Я этот звук ни с чем не спутаю. И сколько их?» «На корабле было установлено два десантных орудия и 302 атакующие капсулы, плюс цех по производству капсул». «О как! На борту были десантные войска?» «Да. 24 человека спецподразделения. Какого именно, я не могу назвать». «Какова вероятность, что десантники выжили?» Отто посмотрел в небо и, поморщившись, потрогал пальцем опухший нос. «Если орбита была достаточно стабильна...» «Мне не нравится, когда я использую это ваше «Если». «Зависит от стабильности орбиты и работоспособности пусковых систем». «Если были учтены плотность атмосферы, аномалии гравитации, высота...» «Это гадание на кофейной гуще...» Я не могу опираться на отсутствующие факты. Скажу, как вы, 50 на 50. Они либо живы, либо нет. Понятно. Среди десантников были бабы? Семь человек. Это радует. Надеюсь, что одна из них была в том снаряде, что ударил ночью. Нам стоит всерьез подумать о дальнейшем укладе. Я понимаю это как размышление о продолжении рода, верно? Так точно. «Ты хочешь колонизировать эту планету? Создать здесь общину?» «Точно так. Какие у меня варианты?» Вот-то оглядывал спутницу, которая не обращала на него внимания. «А как же разговоры о возвращении домой?» «Не, я так-то не против. Но ты лучше меня знаешь наши шансы, и они меньше нуля. Шаттл починим, и будем искать выживших. Еще пару баб не помешает. Как думаешь, а эти смогут рожать?» «Маловероятно. Хотя нельзя исключать и такую возможность». «Шайзе! Хвостатые дети — это уже перебор. Нет, Насте придется постараться от всех рожать». «Да уж», — ответил пионер. «С другой стороны, есть надежда на технологию кронов. Как думаешь, они могли где-то припрятать свой корабль?» «Маловероятно. Даже если так, то он, скорее всего, давно уже умер». «Корабли кронов — это сами кроны, поэтому если они здесь есть, то вы обречены». М «Да, сложно украсть машину у хозяина, если она живая». Он тяжело вздохнул и вновь посмотрел на лесу. «Эй, а у вас случайно звездолет не найдется?» «Что?» — растерялась она. «Говорю, у вас нет корабля? Желательно, чтоб на ходу был и мог прыгать хотя бы на год». «А, нет». Среди моего народа нет тех, кто ходит по звездам. Насколько я знаю, и не было никогда. В любой другой день она бы еще долго разговаривала с новым знакомым о звездах и планетах, но не сегодня. Сегодня ей было неинтересно. Сегодня ей было плохо. Вон там озеро. Мы почти пришли. Лев стоял перед могилой Анастасии и не знал, что сказать. Она подошла и замерла от увиденного. «Сорокина Анастасия. Люблю». Чуть слышно прочла она нацарапанную царапанную на листе металла надпись. Прости, я сейчас все уберу, прошептал он. Она схватила его за руку. Не надо. Пусть будет как напоминание. Я хочу, чтобы ты знал, я тоже тебя люблю. Настя, он потянулся, чтобы обнять ее. Не надо. Я не та, кем ты меня считаешь. Совсем не та. Теперь все будет иначе, по-другому быть не могло. Красивая могила, мне нравится. Спасибо. Ты приходил сюда? Прищурив глаза, спросила она. «Да, не то чтоб часто, но в тяжелые дни, да». «Я иду к тебе. Сейчас только отдохну перед дорогой», — шепотом произнесла она. «Что?» «Ничего», — покачала головой она. «Ладно, ищем, что нужно, и домой». Лиза отказывалась спускаться в пирамиду, но Отто был настойчив и даже груб. Он зажег фонарь, и они опустились вниз по вырезанной из камня лестнице. Внизу он спрыгнул и помог ей спуститься, не забывая воспользоваться моментом, чтобы потрогать девушку там, где манеры не должны были позволять трогать. Первое, что бросилось во внимание, — это вонь, запах гниения и разложения. «Что так воняет?» — спросил Отто. «Не могу знать», — ответил пионер. Лев не жаловался. «Я, насколько могут видеть мои сканеры, не вижу изменений в обстановке». «Ясно. Куда нам?» «Вверх». «Я не хочу туда идти», — испуганно проговорила лиса. «Не бойся, я с тобой. Знаешь, что главное, когда убегаешь от медведя?» «Нет», — ответила она. Пионер перевел медведь как мясодер, чтобы ей было понятней. «Вот и славно», — засмеялся Люгнер. «Бежать быстрее, чем твой сосед», — перевел гаджет. «Будь осторожна». Лиса с опаской посмотрела на военного и вспомнила оставленное наверху копье. Они осматривали каждый скелет. С помощью своего планшета Отто фотографировал их расположение, делая фото и общих планов и крупных. По мере продвижения запах усиливался, начиная драть горло. Отто восторженно глядел по сторонам, но пытался ничего не трогать. Источник зловония оказался в последней комнате. Это была бочка без крышки, в которой, словно в огромном яйце, в белковидной массе проросли сосуды зародыши и сплелись огромными черными узлами. Это был мертвый биоматериал, который взывал к себе трупоедов своим ароматом. Часть этой массы уже засохла на полу, но ужас на человека нагонял не запах. Ужас его охватил от вида четырех четких кровавых следов на полу. Это были следы. босых человеческих ног. «Иди сюда!» — заорал он, выхватив оружие. Лиса, незнакомая с энергетическим оружием, не боялась его. Она боялась человека. Пионер перевел ей его просьбу, и она подчинилась. «Стань здесь!» — схватил он девушку за руку и потянул к себе. «Да аккуратно ты сотрешь!» Ее нога стала рядом со следом, и она оказалась меньше. «Подозреваю, что у нас проблема», — произнес пионер. В прошлый раз эта бочка была цела и закрыта крышкой. «На этой планете кроны. Живые кроны!» Успокаиваясь, проговорил Отто, разжимая пальцы. «И да, это проблема. Возвращаемся в лагерь».